появилась возможность подумать о будущем. Как сосредоточиться на себе в настоящем? Мы все можем научиться культивировать нашу внутреннюю силу. На протяжении последних пяти тысяч лет все великие медицинские и духовные традиционные учения Востока, такие как йога, медитация, тайцы, цигун, утверждают, что любой может научиться управлять своей внутренней сущностью и телесными функциями. Этого можно достичь концентрации внимания и сосредоточенностью на дыхании. Сегодня, благодаря ряду исследований, мы знаем, что это умение – один из лучших путей к снижению стресса. Я подробно рассмотрел этот вопрос в своей ранней работе «Инстинкт исцеления». Это также один из лучших путей к восстановлению душевной гармонии личности и стимуляции естественных защитных сил организма. Первый шаг к управлению своей физиологией заключается в обучении умению переключать свое внимание от внешнего к внутреннему. Надо сказать, что большинство из нас никогда не занимались такой практикой и привычный образ жизни уводит нас от нашей собственной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 Сегодня его программа используется в более чем 250 больницах США и Канады, включая крупные университетские медицинские центры, такие как Дьюк, Стэнфорд, Питтсбург, Калифорнийский университет Сан-Франциско, Университет Вашингтона, Слоан-Кеттеринг, Висконсин и другие, а также в Европе. Больницы в Германии, Голландии, Швеции, Норвегии, Великобритании, Бельгии и Швейцарии предлагают программу по уменьшению стресса с помощью самосознания.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 Тот же самый результат, что и при повторении молитвы Ава-Мария. Дыхание испытуемых автоматически адаптировалось к ритму шести циклов в минуту, к гармонизации или, иными словами, к когерентности с ритмами других автономных физиологических функций. Доктор Бернарди был заинтригован. Ему захотелось выяснить,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 также сопровождается ростом активности НК-клеток и усилением реакции на вакцины. Профессор Джон Грузелер в Лондоне достиг подобных результатов в эксперименте с больными СПИДом. Те больные, у которых в результате занятий медитацией активизировалось левое полушарие головного мозга, находятся в лучшем состоянии и более устойчивы к развитию болезни. В Университете штата Огайо Профессор Джанис Кикольт-Глейзер показал также, что у престарелых пациентов, упражнявшихся в релаксации на протяжении месяца, значительно возрастает активность иммунных клеток, НК-клеток и Т-лимфоцитов. Один из пациентов, шестидесятилетний летний Боб, работавший в управлении образования, страдал раком простаты. После радиотерапии он присоединился к программе Сатипатханы в больнице калдери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 Оказалось, что Джоэлу не нужно было удаляться в пустыню. Ему просто нужно было дышать. Медитации. Разные пути к одной цели. Самое известное из практик внутреннего осознания – это йога. На санскрите йогой обозначают ряд методов, направленных на гармонизацию тела и разума ради внутреннего спокойствия.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 То же самое верно для ощущения чувства дискомфорта, желания остановиться и так далее. Вот ясная и простая фраза, которую, по мнению Каббадзина, мы должны применять для того, чтобы достичь полного осознания своих возможностей. Я направляю свое внимание на какую-то цель и останавливаю его. Направляю и останавливаю. Направляю